Глава пятая. Это еще вопрос. Первое мое посещение профессора Челленджера было связано с физической травмой. Второе — с душевным потрясением. И когда я в тот вечер снова очутился под открытым небом в эннор парке я чувствовал себя как газетчик деморализованным. Я растерялся. Голова моя трещала, не давала покоя мысли, что этот человек говорит правду что, имея я возможность огласить полученные сведения, это привело бы к потрясающим результатам, не говоря о том, что неизмеримо увеличило бы тираж газеты. Увидав на перекрестке двух улиц извозчичей Кэп, я вскочил в него и помчался в редакцию. Маккардл был по обыкновению на своем посту. — Говорите скорее! — крикнул он, горя нетерпением. — Сколько вам надо строк? Да вы уж не на войне ли юноши побывали? Неужели он осмелился напасть на вас? «Вначале у нас произошло легкое недоразумение». «Ну и человек, как же вы поступили?» Потом он образумился, и мы очень мило беседовали. Но мне ничего не удалось из него выудить. По крайней мере, ничего годного для печати. «Я несколько иного мнения. Он подбил вам глаз. Вот уже материал для печати. Мы не должны больше позволять терроризировать себя, мистер Меллон. Этого человека надо ввести в границы. Я изготовлю на завтра статейку, которая вскроет гнойник». Вы только дайте мне материал, и я закремлю этого субъекта позором на вечные времена. Профессор Мюнхаузен, как вам нравится такой заголовок? Сэр Джон Мандевиль, Калиостро, все шарлатаны и обманщики, известные в истории. Будет он меня помнить, как жульничать. Я бы не стал писать такой статьи, сэр. Это почему? Потому что он вовсе не обманщик. — Что такое? — взревел Маккардль. — Что я слышу? Неужели вы в самом деле верите его глупым роскозням о мамонтах и мастодонтах и водяных змеях? Я в этом мало смыслю, и от него не слыхал ничего подобного. Но я верю в то, что он сделал необычайное открытие. Тогда зачем же дело стало? Садитесь и пишите. Рад бы написать. Но все, что я узнал, было сообщено мне под строжайшим секретом и с условием, что я не стану разглашать. Я передал в нескольких словах рассказ профессора. Вот как обстоит дело. Физиономия Маккардля выражала глубочайшее недоверие. Он поразмыслил некоторое время. «Не «Поговорим в таком случае о сегодняшнем научном заседании, мистер Меллон", сказал он наконец. тот не может быть никакой тайны. Сомневаюсь, чтобы какая-нибудь газета заинтересовалась им, так как о докладах Уэлдрона писали уже десятки раз а о том, что выступит челленджер, никто не подозревает. Если повезет, мы сделаем на этом хорошее дельце. Раз вы все равно собираетесь, постарайтесь записать прения пообстоятельнее. Я попридержу место до 12 часов. День у меня выдался трудовой. Я раньше обычного пообедал в клубе с Тарпом Генри, которому рассказал в общих чертах о своих приключениях. Он слушал меня с иронической усмешкой на костлявом лице, и залился громким хохотом, когда узнал, что профессору удалось убедить меня. «Дорогой мой мальчик, в жизни этого не бывает. Люди не натыкаются случайно на открытие огромной важности и не теряют также случайно свои вещественные доказательства. Пусть тешатся такими выдумками авторы романов. Этот человек также же изобретателен на всякие уловки, как обитатели обезьянников в зоологическом саду. Все это чистейший вздор». «А художник-американец?» «Никогда не существовал». Я видел его альбом. Собственный альбом Челленджера. Вы полагаете, что он сам нарисовал чудовище? Разумеется. Кто же еще? А фотографические снимки? На них ведь ничего не видно. По вашим собственным словам, вы едва разглядели какую-то птицу. Не птицу, а птеродактиля. По утверждению Челленджера, это он внушил вам мысль о птеродактиле. Допустим. А Кости? Первая извлечена из ирландского рагу. Вторая смастерена с расчетом, что может понадобиться. При некоторой смекалке и знании дела можно и кость сфальсифицировать с таким же успехом, как фотографию. Мне становилось не по себе. Неужели я в самом деле оказался чересчур легковерным? Но тут меня осенила счастливая мысль. «Пойдемте со мной на заседание», — предложил я. Тарп Генри призадумался. «Гениальный челленджер отнюдь не популярен». — сказал он. — Куча людей не прочь свести с ним счеты. Нет, пожалуй, в Лондоне человека, которого бы сильнее ненавидели. Если на доклад завернут студенты-медики, скандалов не оберешься. Я совсем не склонен ввязываться в драку. — Выслушайте, по крайней мере, его самого. — Пожалуй, вы правы. Этого требует справедливость. Отдаю себя в ваше распоряжение на сегодняшний вечер. Мы отправились в зоологический институт народу собралось значительно больше чем я ожидал вереница электрических кареток подвозила к подъезду седовласых профессоров а вливавшийся в двери поток скромных пешеходов указывал на то что на заседании кроме ученого мира будут представлены и широкие массы не успели мы устроиться на своих местах как заметили что на галерее и в задних рядах кресел царит непринужденное даже ребячливое настроение оглянувшись назад я увидел целые ряды типичных физиономий врачей. Очевидно, все крупные больницы отрядили сюда свой персонал. Пока аудитория была настроена добродушно, но за этим добродушием чувствовалось затаенное злорадство. В одном месте начинали вдруг с увлечением насвистывать популярную песенку — странная прелюдия к научному докладу. В других болтали без умолку. Словом, вечер обещал быть очень веселым для всех, кроме главных героев которым сомнительные знаки внимания не обещали ничего хорошего. Так, например, когда на эстраде появился старый доктор Мельдрен, хорошо всем знакомый о шляпе с загнутыми полями, крики «Где вы выкопали эту кастрюлю?» раздались так дружно, что он поспешно снял шляпу и украдкой сунул ее под кресло. Когда страдающий подагрой профессор Уэдли проковылял, хромая, к своему месту, Со всех концов залы посыпались заботливые расспросы о самочувствии его большого пальца, что явно смутило профессора. Но особенно громогласно встретила аудитория появления моего нового знакомого, профессора Челленджера. Как только его черная борода показалась в дверях, разразилась целая буря приветственных криков, и крики провожали его все время, пока он проходил к своему месту на эстраде, крайнему в первом ряду. Я даже подумал, что Тарп Генри прав, что народ собрался сюда не ради доклада, а потому что распространился слух о выступлении на сегодняшнем заседании знаменитого профессора. И против обыкновения на этот раз изъявление чувств со стороны студентов было поддержано первыми рядами партера, где сидела нарядно одетая публика. Там раздался сочувственный смех. Правда, эти шумные приветствия напоминали, скорее всего, неистовый рев, какой поднимается в клетках плотоядных хищников, когда они слышат приближающиеся шаги сторожа с ведром мяса в руке. Чувствовалось, пожалуй, желание задеть. Но, в общем, это были беспорядочные крики, шумный прием, устроенный человеку, который интересует и забавляет, а отнюдь не возбуждает неприязнь или презрение. Так мне казалось, по крайней мере. Челленджер улыбался устало и снисходительно, как улыбался бы добродушный человек, если бы его окружила свора тявкающих щенков. Он медленно опустился в кресло, напыжился, разгладил бороду и из-под полуопущенных век обвел взглядом переполненный зал. Шум, вызванный его появлением, не успел еще улечься, как на эстраду поднялись мистер Рональд Мюррей, председатель собрания, и мистер Уэльдрон, докладчик. Заседание началось. Да простит мне профессор мюрей но я не могу не заметить, что он страдает недостатком, присущим большинству англичан. Он говорит нечленораздельно. Почему люди, которым надо сказать то, что другим интересно услышать, не дадут себе ничтожного труда научиться говорить внятно? Это, на мой взгляд, одна из величайших тайн нашего времени. Они поступают так же неразумно, как поступал бы человек, который пытался бы переливать драгоценную влагу при помощи трубки с запертым краном, тогда как ничего не стоило бы отвернуть кран. Профессор Мюррей обратился с несколькими глубокомысленными замечаниями к своему белому галстуку, а также к стоявшему перед ним графину с водой и подмигнул иронически серебряному подсвечнику, красовавшемуся по правую его руку. Затем он опустился в кресло, А мистер Уэлдрон, известный популярный лектор, выступил вперед, встреченный одобрительным шепотом аудитории. Суровый, худощавый человек с резким голосом и вызывающими манерами, мистер Уэлдрон обладал, по крайней мере, способностью усваивать чужие идеи и передавать их другим в форме достаточно вразумительной и даже интересной для непосвященных. Он умел быть забавным, говоря о самых неподходящих для этого предметах. Так что в его устах даже... Прецессия равноденствий или эволюция позвоночных становились явлениями в высшей степени юмористическими. Он развернул перед нами в научном преломлении картину возникновения мира, как бы схваченную с высоты птичьего полета, картину, поданную в форме понятной, а местами поэтичной. Он говорил о земном шаре, об огромной массе пылающего газа, которая носилась, сверкая в пространстве говорил об утверждении, остывании, об образовании складок земной коры, о том, как пар превращался в воду, как медленно подготавлялась арена, на которой впоследствии должна была разыграться непостижимая драма жизни. О самом зарождении жизни он говорил весьма туманно, благоразумно отделываясь общими местами. Не может быть сомнений, утверждал он, что никакие зародыши жизни не выдержали бы первоначальной высокой температуры. Следовательно, жизнь возникла позже. Можно ли считать ее источником остывающие неорганические элементы земного шара? Весьма вероятно. Не были ли зародыши жизни занесены каким-нибудь метеором извне? Навряд ли. В общем, мудрейший из людей не станет утверждать ничего положительного в этом вопросе. Не в нашей власти превращать неорганическое вещество в органическое, По крайней мере, до сих пор нам в наших лабораториях это не удавалось. Химия пока еще не перебросила моста через пропасть, отделяющую живое от мертвого. Но природа — величайший и талантливейший химик. Она располагает огромными силами, действующими в течение длительных периодов. Ей могло удаться то, что для нас оказалось непосильным. Больше сказать нечего. Тут докладчик подошел к великой шкале животной жизни. И, начав с самых низов, от моллюсков и беспозвоночных морских животных, поднимаясь со ступеньки на ступеньку, от присмыкающихся к рыбам дошел, наконец, до кенгуру, который родит живых детенышей и является таким образом предком по прямой линии всех млекопитающих, а, следовательно, надо полагать и всех здесь присутствующих. «Ну нет!» — голос студента-скептика из задних рядов.